Глава одиннадцатая Вскрытие закончилось, и Хюльдер в очередной раз поздравил себя с тем, что ему удалось избежать его. Вместо него Эртла взяла с собой Лину, и, судя по цвету ее лица, Эртле, похоже, удалось вывести ее из равновесия. Она и так была бледна, но теперь стала просто пепельной. «Выпей это, ты почувствуешь себя лучше». Хюльдер протянул Лине ледяную колу из автомата. Он хотел знать, что выяснилось в результате вскрытия и думал, что от Лины с ее фантастической ретенционной памятью он узнает больше, чем от Эртлы. Он подождал, пока она поставит банку, прежде чем начать допрос. Ну и что мы узнали? О, много чего, чего мне хотелось бы не знать. Но самым важным было то, что в образце мочи, который они взяли вчера у Хельги, был обнаружен флунитрозипам. Они ждут анализа крови, которая даст более точные результаты. Препарат был более известен под торговой маркой Регипнол. Препарат для изнасилования. Снотворное с неприятными побочными эффектами, которые часто фигурировали в случаях насилия, хотя его присутствие редко можно было доказать. Лично Хюльдер скорее предпочел бы пролежать без сна всю ночь, чем позволить вырубить себя так называемому R2. Лина продолжала читать Хюльдеру лекцию, будто она опытный полицейский, а он новичок. Препарат, седативно-снотворное средство, почти в 10 раз сильнее валиума. Он начинает действовать примерно через 20 минут после приема, а эффект достигает пика через 2 часа. Продолжительность действия около 4-6 часов, но влияние может ощущаться до 10 часов после употребления препарата. Иногда дольше. Правда, к Хельге это не относится, поскольку он умер, когда наркотик был еще активен. Хюльдер поднял брови. «Ты научилась всему этому на курсах или успела запомнить во время вскрытия?» Лина выглядела смущенной. Во время вскрытия я выжила только благодаря тому, что сосредоточила все свое внимание на том, что говорил патологоанатом, если только это не имело ничего общего с пилами, скальпелями или щипцами. Она вздрогнула. Извините, я слишком фокусируюсь на деталях, но это, по крайней мере, помогает мне оставаться в сознании. Хюльдер улыбнулся. Я понимаю. Даже лучше, чем ты думаешь. Я тоже терпеть не могу вскрытие. В следующий раз попробую твой метод. Возможно, даже чему-нибудь научусь. «Обычно я там слишком занят сдерживанием ротных позывов». Лина, казалось, вздохнула с облегчением, узнав, что она не одинока в своей брезгливости. Она улыбнулась Хюльдеру, прежде чем возобновить свой отчет. Это была яркая, красивая улыбка, резко контрастирующая с тем, что она говорила. Другими словами, Хельги на момент смерти находился под воздействием наркотика. Это означает, что убийце было относительно легко доставить его на место. Если доза была не слишком большой, то Хельги, вероятно, безропотно подчинялся приказам. В противном случае он был бы парализован, и убийце пришлось бы нести его на руках. Как можно узнать подходящую дозу? Можешь погуглить? Сомневаюсь, что в инструкциях производителя есть информация о том, сколько нужно дать человеку, чтобы превратить его в зомби. Не знаю, но могу проверить. Исследование – это то, что я делаю лучше всего. Не сомневаюсь. Хюльдер улыбнулся. Если Этла еще не давала тебе задание, было бы здорово, если бы ты смогла этим заняться. В любом случае вернемся к вскрытию. Что еще? По оценкам паталоганатома Хельги умер между половиной третьего и тремя часами утра в воскресенье. Хюльдер погладил подбородок. Жесткая щетина напомнила ему, что он забыл побриться. Жаль, но придется подождать. Его не удивило, что время смерти невозможно определить более точно. Практически единственный способ получения точного ответа – смерть в присутствии другого человека, желательно врача. Сигги появился на записи с камер видеонаблюдения в четверть четвертого, так что Хельги не мог привести его в квартиру. К тому времени он уже висел в петле на Альфтанесе, не только накачанной регипнолом, но и мертвой. Он был не просто накачан. По словам патологоанатома, в момент смерти он был пьян. От комбинации фунунитродепама и алкоголя Хельги действительно был не в себе. Насколько он был пьян? Один и два промилля. Пьян, но в сознании. Согласно таблице, которую я нашла в интернете, в таком состоянии его речь была невнятной, мыслительные процессы нарушены, также пострадала способность контролировать некоторые двигательные функции. Хюльдеру было знакомо это состояние. Знакомо даже больше, чем он готов был признать перед этой ясноглазой, без сомнения, чистоплотной девушкой. Патологоанатом определил, как Рогипно попал в кровь Хельги. Он не нашел на теле проколов, поэтому маловероятно, что ему ввели инъекцию. Содержимое его желудка показало, что губы Лины непроизвольно скривились, и она сделала паузу, чтобы собраться с мыслями, прежде чем продолжить. Судя по всему, Хельги вырвало, поэтому содержимое его желудка было не таким полным, как хотелось бы. Но то, что осталось, соответствовало тому, что он заказывал в ресторане. И ничто не указывает на то, что он ел позже в тот вечер. Учитывая, что он покинул ресторан около 22.00, наркотик не мог находиться в еде. Если бы это было так, то Хельги уже не мог бы купить напитки в баре 101, поскольку R2 начинает действовать через 20 минут. Патологоанатом считает, что оригинал подмешали в выпивку. Это самый частый способ. Он говорит, есть вероятность, что Хельге сделал это намеренно. Но я в это не верю. Он мог подумать, что принимает что-нибудь другое, например, экстази или метамфетамин, или кокс, если он был в виде порошка. Но вряд ли бы он совершил такую ошибку, если постоянно употреблял подобное. Хм, Лина не производила впечатления человека, знакомого с наркокультурой. Она больше походила на того, кто выпивает бокал пива, потом заказывает второй и обнаруживает, что не может его допить. Так что это было вполне естественно, что ее это не убедило. Он догадывался, о чем она думает. Почему такой богатый человек, как Хельгия, у которого есть все, что он хочет, портит свою жизнь наркотиками? Со временем она поймет, что все не так просто. Зачастую люди, от которых этого совсем не ждешь, попадают в эту ловушку, чтобы заполнить пустоту в своей жизни. И многие слишком поздно осознают, что эта привычка только усугубляет эту самую пустоту. И все же, какова причина смерти? Повешение? Да, асфиксия, вызванная петлей на шее. Гвоздь в его груди не задел ни одного жизненно важного органа. Это наверняка было ужасно больно, но не смертельно, если только у него не развилась инфекция. Отвратительно. Да, Лина снова вздрогнула. Я не могу описать, каково это было, когда патологоанатом вытаскивал гвоздь. Этот всасывающий звук. Она замолчала. Этого достаточно, спасибо. Хюльдер не для того избежал присутствия на вскрытии, чтобы слушать аудиоверсию этих ужасных подробностей. Выяснилось что-нибудь еще важное? Нет, за исключением того, что Хельги был абсолютно здоров и находился в прекрасной форме. Кажется, он хорошо о себе заботился. Какая пустая трата времени. Хюльдер устоял перед искушением добавить, что лучше бы Хельги начал курить, чем потеть в спортзале. Лицо Алины внезапно просветлело. Оу, и еще. Вообще-то это не имеет отношения к вскрытию, но я изучила историю места убийства и саму скалу висельников и окрестности на случай, если есть какая-то связь. «И что ты узнала?» Лина улыбнулась. «Многое. Наверное, слишком многое». Она взяла тщательно подготовленную распечатку, как резюме, которое она ранее зачитывала Эртли. Гальга Храун является частью Бурфельс-Храуна, также лавого поля, которое, как полагают, образовалось около 8000 лет назад. Хюльдера это втайне позабавило. Он знал, что ему следует указать на то, что это вряд ли имеет отношение к делу, но он не хотел портить ей момент, поскольку она оказалась очень довольной. Лучше дать ей дочитать, а затем одолжить у нее ручку и вычеркнуть все лишнее, прежде чем передавать этот материал Эртли. К сожалению, если бы вся информация была только такого плана, то ничего бы не осталось. В любом случае, лавовое поле получило свое название от расщелины в скале, где мы нашли Хельги. Скала висельников, где преступников предположительно вешали и хоронили под грудами камней. Хотя письменных свидетельств о проводившихся здесь казнях нет, судя по всему, оно использовалось для наказания еще во времена Каповагурского собрания. Скалы видны из беса стадера, поэтому представитель датского короля мог наблюдать за происходящим, что называется, не выходя из дома. Очень удобно. Подняв взгляд, она виновато улыбнулась. Эртла уже упоминала о воскресных казнях, извините. «Без проблем. Повторение, мать учения. Продолжай». Воодушевленная Лина продолжала чтение. «Как вы помните, поле чрезвычайно неровное, полное кратеров, хребтов, трещин и камней». Она сделала паузу. «Я также проверила людей и события, связанные с этим районом, как в интернете, так и в базе данных полиции». «И что ты нашла?» «Разное. Лавовое поле наиболее известно тем, что Йоханнес Кьярваль написал бесчисленное количество его изображений». Йоханнес Свейсенк-Ярваль, 1885-1972. Исландский художник, известный своими реалистичными картинами исландской природы, а также картинами на мифологические темы. Видя, что Хюльдера эта информация явно не впечатлила, Лина добавила, «Я понимаю, что в данном случае это не имеет особого значения, но это еще не все». Хюльдер скрестил палец и в надежде услышать наконец-то что-то важное. Этот район несколько раз появляется в базе данных полиции. В октябре 2013 года несколько протестующих, называвших себя «друзья лавы», были арестованы при попытке заблокировать строительство дороги через южную часть лавового поля. Хельгий имел к этому отношение? «Нет, насколько я могу судить». «Что ж, продолжай». Хюльдер начинал отчаиваться. К тому времени, когда он вычеркнет все несущественное, не останется практически ничего. Хорошо. За последние 20 лет на побережье возле скалы Висельников было выброшено три тела. 18 лет назад там оказался 60-летний мужчина, зашедший в море на южном берегу Скирьяфьердюра. Точнее, там были найдены его пальто, туфли и кошелек. Он страдал от серьезной депрессии, и обстоятельства его смерти не рассматривались как подозрительные. 5 лет назад на берегу нашли молодую женщину. Считается, что она вошла в море в Фосфагуре. Она также боролась с депрессией, но в ее крови было так много алкоголя, что ее смерть могла быть несчастным случаем, а не самоубийством, хотя последнее более вероятно. На ее теле не было никаких признаков насилия, а ее вещи были найдены в верхней части пляжа. Затем, три года назад, на берег был выброшен мужчина, 28 лет. Он утонул, купаясь в бухте Наутхольсвек, и течение отнесло его к Альтаносу. Два самоубийства и одно утопление. Да и у нас нет оснований полагать, что какая-либо из этих смертей была подозрительной. Мне нужно будет изучить дела более подробно, но вывод заключается в том, что ошибок не было. Что-нибудь еще? Да, еще один недавний случай. Какой? Интерес Хюльдера пробудился. Возможно, Лина все-таки обнаружила зацепку. Весной прошлого года туда вызывали полицию в связи с незаконным сбором гагачьего пуха. Другими словами, воровство. Да, между местным землевладельцем и мужчиной, без разрешения вытаскивавшим Гагачий Пух из гнезд на его участке, произошел спор. Вор был задержан, а дело направлено в прокуратуру. Однако не похоже, что дело пошло дальше. По крайней мере, дело так и не дошло до суда, и штрафа не было. Только не говори мне, что Хельги был одним из замешанных в этом людей. Лицо Алины вытянулось. «Нет, к сожалению. Я не вижу никакой связи. Но знаете что?» «Что?» Лавовое поле Храун граничит с поместьем под названием Селскард, которое принадлежит семье никого иного, как Пьярни Бенедикцина, бывшего премьер-министра. Хюльдер потерял дар речи. Потеряя челюсть, он задавался вопросом, какую партию поддерживает Лина. Молодая, добросердечная, увлеченная. Если бы она не готовилась к работе в полиции, он мог бы назвать ее «лево-зеленой». «Я думаю, мы можем быть уверены, что Бьярни Бенедиктсон не имеет к этому никакого отношения Лина или любой другой член его семьи». «Я знаю это». В голосе Лины звучало раздражение. «Но Хельге был инвестором, а на этом участке есть потенциальные строительные площадки. Возможно, убийство имело политическую подоплеку». Хюльдер отверг эту надуманную теорию. «Не возражаешь, если я пройдусь по записям и вычеркну все те фрагменты, которые, по моему мнению, тебе следует опустить, прежде чем передавать его Эртле? Лина протянула ему отчет и с тревогой наблюдала, как он перечеркивает большую часть текста. Оставалась только информация из базы данных полиции. «Два самоубийства, утопление и протест в друзья лавы. Вот так. Потом скажешь мне спасибо». Он улыбнулся ей, но ответной улыбки не последовало. Гвюдлигюр наклонил монитор. Совсем немного, но ровно настолько, чтобы проходящие мимо не могли видеть экран. Эртла, обманутая его притворной хромотой, дала ему работу, на которую он так рассчитывал. «Есть какие-нибудь следы Хельги?» Хюльдер тяжело опустился в кресло, стараясь не пролить до краев наполненный стаканчик кофе. На самом деле он хотел спросить, не попадалась ли Гвюдлигюр какая-либо запись с ним самим. «Нет, еще нет». Хюльдер предположил, что поиски Хельги в Резоне начинать из бара. Однако Гвюдлегюр начал с камер видеонаблюдения рядом с клубами, которые он сам посетил той ночью, надеясь, что их пути с Хельги не пересеклись. Во всяком случае, клубы, которые он помнил. Судя по его состоянию в воскресенье утром, в его памяти наверняка было несколько пробелов. Хюльдер отпил кофе. «Ты уже нашел себя?» Гвюдлегюре это не понравилось. «Я не ищу себя». «Ладно, ладно, ладно, не епитись». Хюльдеру пришлось подавить улыбку, сделав глоток. «Все-таки приятно наблюдать, когда работает кто-то другой». «Скажи мне одну вещь. Обещаю держать трот на замке, но что ты собираешься делать с клипами, в которых появишься?» «Я не думаю, что мы бывали в одних и тех же парах, Поэтому, если я и появлюсь в кадре, малая вероятность, что жертва окажется где-то рядом». Когда Хюльдер не стал комментировать, Гюдлигер поспешил добавить – «Я имею в виду, что он был при деньгах, тогда как я должен был следить за каждой кроной. Он наверняка посещал более элитные бары». «Вот здесь ты ошибаешься». Хюльдер ухватился за возможность перевести разговор в другое русло. «Когда люди пьяны, они радуются трущобам. Они просто хотят пойти туда, где происходит действие. Туда, где тусуется более молодая и менее обеспеченная публика. На твоем месте я бы не был так уверен в себе». «Я не беспокоюсь о своем появлении перед камерой вместе с ним, поверь». «Отлично. В таком случае, что это за пап, который ты проверяешь? Я думал, ты собирался искать Хельги в более дорогих барах». Гвидлигер колебался. Ложь давалась ему нелегко. В конце концов, он попытался вывернуться, бросив Хюльдеру. «Разве это имеет значение?» «Нет, просто любопытно». «Я не слишком часто бываю в шикарных барах, поэтому мне было бы интересно, узнаю ли я тот бар, на который ты смотришь, или нет». «Я очень сомневаюсь, что ты знаешь это место». Гвюдлигер замолчал. Было слышно только щелканье мышки. Затем он отодвинул стул и встал, сказав, что собирается принести кофе. «Не забывай хромать». Хюльдер ухмыльнулся, наблюдая, как его коллега ковыляет кофемашине. Гвюдлюгер то и дело оглядывался через плечо, явно опасаясь, что Хюльдер собирается тайком заглянуть в его компьютер, но такая мысль не приходила ему в голову. Ему не требовалось визуального подтверждения того, что он оказался прав в отношении задумки Гвюдлюгера. Когда тот прихрамывая вернулся, он все еще сидел на том же месте, положив ноги на стол и потягивал кофе. В очередной раз, щелкнув мышкой, Гвюдлюгер возобновил воспроизведение и через несколько мгновений протяжно застонал. Очевидно, он появился в кадре и, судя по всему, одновременно с Хельги. Поначалу Хюльдер сделал вид, что ничего не заметил. Он сидел, размышляя, как ему следует реагировать. Потом, хлопнув руками по подлокотникам, встал, подошел к Вюдлигеру и сказал. «Показывай». Вюдлигер поспешно закрыл окошко на экране. «Слушай, в этом нет ничего особенного. Я думаю, Хельги просто прошел мимо. Один». Это не имеет значения в контексте графика его передвижения на временной шкале, которую мы составили. Наверняка он попадется еще не раз. В центре города около сорока камер, не считая тех, что в барах. «Покажи мне», — снова сказал Хюльдер твердо, но без горячности. Он не злился, просто хотел удержать Гвидлигера от глупости, которые впоследствии могли бы доставить ему неприятности. Гвюдлигур открыл был рот, чтобы возразить, но в итоге пожал плечами и снова развернул окошко. На экране появился вид на главную улицу Улейгавигур. Камера была направлена так, чтобы показать тротуар на южной стороне улицы, до угла Клопастигур. Цифровой дисплей показывал время час тридцать ночи. Хельги не было видно. Мимо сновали люди в разном состоянии опьянения и растрепанности. Общение между теми, кто останавливался поговорить друг с другом, было сильно преувеличено, как игра актеров в Тюзе. Люди махали руками, пошатывались и смеялись. То, что сейчас, середина зимы, никого не смущало. Погода была необычайно хороша для этого времени года. Холодно, сухо и безветренно. Мужчина, который только что появился в кадре, остановился как вкопанный и повернулся к молодой женщине, идущей в одиночестве по тротуару. В этот момент стало видно его лицо. И Хюльдер согласился с Гвюдлигюром, что это точно Хельги. Женщина, заставившая его остановиться, была стройной, с длинными светлыми волосами. Невозможно было сказать, что между ними произошло, но их краткий разговор закончился тем, что каждый пошел своей дорогой. Она к площади Арторг, он к Хлеммуру. Хюльдер увидел, как пальцы Гвюдлигюра судорожно зашевелились на мышке, словно он хотел остановить видео. В этот момент он появился на экране, обнимая другого мужчину. Они остановились, чтобы обменяться страстным поцелуем, прежде чем продолжить путь и исчезнуть из поля зрения. И их поведение ничем не отличалось от поведения других гуляк. Они явно были немного потрепаны и хорошо проводили время. Гвюдлигер остановил запись. Никто из них ничего не говорил, пока Хюльдер наконец не нарушил неловкое молчание. «Ничего страшного, приятель. Если бы я оказался в центре города с женщиной под руку, событий было бы гораздо больше. Так что не беспокойся об этом». Я собираюсь удалить это, с момента, как Хельги продолжает идти по Лигавигуру. Та часть, где присутствую я, ничего не дает. Ты этого не знаешь. Один из людей в кадре может оказаться убийцей при следующем Хельги. Не ты, конечно, или парень, с которым ты был, а кто-то другой. Хюльдер указал на застывшие фигуры на экране: Вносить изменения в файл, не лучшая идея. Не делай этого. Гюдлигюр медленно покачал головой в знак согласия. «Отлично. Нет, не отлично. Дерьмо. Такое же дерьмо, как если бы это был я, пьяный в обнимку с женщиной, или Эртла, или любой другой член команды. Это должно смущать нас не больше, чем кого-либо еще. Даже такой дурак, как я, может это понять». Гвюдли Гюр не ответил. «Да что тут скажешь».